Глава 5 Виктор. Вик, я так рада, что ты пришел. Оливия чмокает меня в обе щеки, что никогда не позволяет себе с другими и отходит на положенное безопасное расстояние. Но она оставляет после себя облако своих духов и запах чистой кожи, и рану в сердце, которая привычно ноет. Боль хроническая, возможно, неизлечимая. По крайней мере, с нашего расставания до сегодняшнего дня прошло больше десяти лет. А сердечная мышца все так же надрывается, когда Лив рядом. Только за все эти годы научился себя сдерживать. Утрамбовал все чувства к бывшей девушке, жене моего лучшего друга, в самый потаенный уголок. Не мог не прийти. Пальто вешаю на плечики в гардероб, разуваюсь и прохожу залив в просторную гостиную. Мне было здесь, кажется, сотню лет. Ты располагайся, Денис сейчас подойдет. Может, выпьешь что? Обвожу взглядом знакомую эпоху с наградами и грамотами, которых прибавилось с прошлого раза. И с резким выдохом говорю. Коньяк есть? Лиф улыбается своей фирменной улыбкой, которая больше похожа на элегантное согласие с растянутыми губами. И коротко кивает. Она удаляется, а я прикрываю глаза. Не надо было сюда приходить. Лучше бы в ресторан, а не их дом. Наша история банальнее самого дешевого сериала. Были два друга, полюбили одну девушку. Я предложила ей встречаться первым, потому что... Да потому что хитрожопья Дэна. Спустя пару лет Лейф решила уйти к моему лучшему другу, оставив меня копошиться в тоне сомнений и обид. Я хотела оборвать с ними все концы, ведь чувствовал себя преданным не только любимой женщины но и лучшим другом. Даже не хотел думать, что они за моей спиной трахались. А потом мы с Дэном нажрались, подрались и все выяснили. Это был выбор Оливии. Я не мог ее винить в том, что она полюбила Дэна. Если не хотел терять друга, а я не хотел, нужно было отбросить все обиды и жить дальше. В конце концов, мне было всего 22. Задумался. Тихий шепот Лифф царапает позвоночник, и мурашки позоры растекаются по моей спине. Хорошо их не видно под рубашкой. Да так, их же стало больше, я прав. Взглядом указываю на награды и кубки. «Стоило тебе год не приходить к нам в гости, чтобы ты заметил». Оливия всегда занималась конным спортом и всегда выигрывала призовые места. «Я год назад решила еще заняться бальными танцами. Вот, первый кубок». Указывает на центральное место, где и правда стоит кубок. «Да, за что бы ты ни бралась, все выполняешь с блеском». Подмечаю, пристальнее рассматривая все награды. Это мне в ней всегда и нравилось целеустремленность, воля к победе и безукоризненное следование своим планов. Оливия знает себе цену. Еще она роскошная и изысканная женщина. Красивая. Такая, что грудную клетку жмет от нехватки воздух, когда смотришь на нее. Выпивая принесенный коньяк залпом и улыбаясь, как придурок должно быть. По венам быстро растекается алкоголь, который туманит разум и странно холодит конечности. «Еще?» – спрашивает указывая на пустой бокал. Между нами мало свободного пространства, ее близость действует на меня как турман, от которого давно хочу избавиться. Думаю, достаточно. Ты никогда не любил коньяк. Лив, касаясь моих пальцев своими, забирает пустой бокал и смотрит на прозрачное толстое дно. И виски тоже, водку, текилу, вино, да. Так что с тобой случилось, Вик? Я следил за ее глянцевыми губами, когда она говорила. Подметил, что они стали пухлее, а моргнув дважды, увидел совсем другие губы. На них совсем не было помады, точнее была красная, которую она зачем-то стерла. Выдохнув через рот, это наваждение отступило на несколько шагов назад. Рубашка стала жать, пиджак сдавливать плечи, а брюки кажутся малы на размера три. Хочется избавиться от всего и переплыть ледяную речку, встряхнуть себя возникшее наваждение. О, дружище, в гостиную вваливается Дэн, слегка пьяный, а может и не слегка. Не снимая обуви, тянется обниматься, полностью игнорируя свою жену. На Ливии лица нет. Чашки эти рассматриваешь. Прочесывает языком губы и противно морщится. В спальне еще сервизы стоят. Дэн, прекрати. Сидит Лив и... Что-то между ними происходит. Никогда бы не сказал, что они были образцово-показательной парой. Но сейчас я стал свидетелем чего-то большего. Терпеть такое не могу. И снова вспоминаю, что хотела этой встречи не у них дома, а в привычном ресторане. А что? Есть еще миллион грамм, которыми завалены все полки. Это же твоя главная цель в жизни, да, Лейф? Утереть всем зад, быть первой и лучшей. Дэн говорит, брызгая слюной. И я бы ушел, если бы не крепкая рука друга, которая цепко ухватила мое плечо. В семейных разборках принимать участие еще то удовольствие, но получается меня никто не спрашивал. Куришь? Дэн резко поворачивается ко мне. Он все-таки сильно пьян. Учитывая, что друг так же, как и я, редко пьет. И не курит. Пойдем выйдем. Надеваю пальто, обуваюсь. Дэн терпеливо ждет, только покачивается как маятник. Разбуянился ты сегодня, друг. Начинаю сдалека, в голове ставя таймер, как только его сигарета. А он все-таки закурил, дойдет до фильтра, вызывает такси. Да, все летит к чертям. Я думал, ты будешь рад, что теперь работаешь с китайцами. Расширение фирмы и все дела. Дэн молчит, что-то обдумывает. У нее в голове все, кроме меня и семьи, Вик. Говорит медленно. Слушай, а пойдем по бабам? Выпаливает, обдавая алкоголем. Сам покачнулся. Поворачивая голову влево, замечаю Оливию. Она стоит у окна и наблюдает за нами с неприкрытым беспокойством. Жена друга обхватила себя руками. Выглядит сейчас хрупкой и женственной. Сердце снова щемит. «Нет, Дэн, иди-ка ты домой, проспись». Друг долго смотрит в мои глаза и только потом, медленно моргнув, говорит «Любишь ее еще». Лив, нервный смешок, вылетевший из моего рта, бьет кувалдой по вискам. вспоминая наши месяцы, когда она была только моя. Цветлые шелковистые волосы, цветочный аромат, улыбка. Все выгравировано на сердце. Забирай нахер. Дэн, она твоя жена. Друг отмахивается и скрывается за дверью. Я еще какое-то время морожу ее взглядом и заношу кулак, чтобы постучать. Но резко отхожу. Больше десяти лет прошло. Пора уже заканчивать жить прошлым.